Появление такой материи периодически случается, но все же является мало того, что редким событием во Вселенной, так еще и сами сознательные существа очень хрупки и при этом воинственны и амбициозны, что обычно ведет их к самоуничтожению. Если где-то удалось атомам сложиться таким образом, что в результате их комбинации вспыхивает разум,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 Скорость воспринимаемого ею времени будет увеличиваться, проще говоря, для нее все вокруг будет ускоряться, а когда сфера станет черной дырой, то снаружи ее горизонта событий всё ускорится по шкале времени настолько, что устремится в бесконечность, и Вселенная просуществует лишь миг. При этом скорость времени внутри самой сферы и скорость восприятия и работы ее сознания внутри горизонта событий относительно внешнего наблюдателя замедлится до нуля. Но все это было бы лишь в том случае, если бы в сфере находилось сознание, подобное сознанию человека. Что происходит с непознанным сознанием сферы за горизонтом событий,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 Течет бесконечно быстро из-за того, что он движется с максимально возможной скоростью во Вселенной, со скоростью света. Как поведет себя сознание человека, если его разогнать до скорости света подобно лучу, неизвестно. Ведь в случае аналогии с фотоном получается так, что человек вылетел из Москвы в Нью-Йорк, и для него время отбытия и время прибытия — это один момент. То есть эти события произошли одновременно. Но при всем вышесказанном сознание луча существует на скорости света. Сознание сферы существует за горизонтом событий. И оба эти существа прекрасно взаимодействуют с внешним миром. Настолько непостижимо устроено их восприятие времени, пространства и материи.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 Какие бы заявления ни делались от лиц разных людей, начиная от религиозных деятелей и кончая высшими политическими чиновниками, ничего не выходит. Не получается поселить в сознании землян желание тратить все ресурсы и силы на разработку и строительство космических городов.